Любознательность. Определение. Желание вникать и учиться. Категории. Связанные с достижениями, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием. Схожие качества пытливость. Возможные причины. Природное любопытство, взросление в среде, где поощрялись исследования и расспросы. Вера в то, что всегда есть чему поучиться. Жажда знаний. Желание исправить ошибки или улучшить. Дух авантюризма. Связанное поведение. Персонаж задает вопросы. Исключительная наблюдательность. Стремление к знаниям. Чтение, поиск информации, посещение курсов и так далее. Персонаж проявляет интерес и энтузиазм, когда с ним делятся видением. Персонаж ищет людей со схожими интересами. Персонаж разбирает предметы, чтобы понять, как они устроены. Персонаж уходит в сторону вместо того, чтобы следовать намеченному плану. Персонаж прислушивается к разговорам окружающих. Трудности с концентрацией на задаче при наличии чего-то более интересного. Персонаж пользуется методом проб и ошибок, учится на практике. Персонаж экспериментирует с новыми идеями или методами. Изобретательность. Коллекционирование. Пренебрежение правилами, границами и ограничениями. Персонаж не поддается скуке. Персонаж подходит к проблемам творчески. Персонаж прилагает усилия, преследуя интерес. Персонаж подражает или моделирует аналогичные исследования, чтобы приобрести знания. Персонаж иногда переходит границы дозволенного, задает неуместные или слишком острые вопросы и так далее. Готовность пробовать новое, импульсивность, желание улучшить или более эффективно перестроить процессы. Персонаж не следит за временем. Персонаж использует ошибки, слабости и недостатки как повод для повышения качества и введения новшеств. Персонаж вслух проговаривает теории и вопросы. Персонаж вступает в группы или клубы. Персонаж идет на риск, чтобы удовлетворить любопытство. Персонаж идет на жертвы, чтобы чему-то научиться. Стажировка или научно-исследовательская работа без оплаты и так далее. Удовольствие и удовлетворение от новых открытий и опыта. Персонаж получает удовольствие от загадок, головоломок и неизведанного. Персонаж задается вопросом «что если?». Персонаж нарушает правила во имя идеи или интереса. Полная честность перед окружающими в отношении своих целей. Склонность к одержимости. Персонаж получает новый опыт, чтобы иметь о чем-то представление, или совершает поступок, чтобы узнать, что получится. Связанные мысли. Смотри-ка, как эти двое перешептываются. Потом припру Эллу к стенке и выясню, что происходит. Та женщина каждый день приходит на детскую площадку одна. Интересно, как она живет? Любопытно, как животные разных видов сбиваются в стаи в нестандартных условиях. Пылесос все еще издает странный звук. «Давай разберем и посмотрим, что там». Перед тем, как закинуть удочку, Гарольд разминает запястье. Надо спросить у него, зачем он так делает. Связанные эмоции. Уверенность в себе, любопытство, пыл. Положительные аспекты. Любознательных персонажей привлекают трудности и неудобства, которых окружающие предпочитают избегать. Любознательность пробуждает тягу к приключениям, подталкивает к тому, что другие делать бы не стали. Зачастую у этих героев хороший кругозур, либо в целом, либо в конкретной теме. Любознательным персонажам ничего не стоит наткнуться на тайну или ввязаться в опасное дело, поэтому с ними удобно вводить в сюжет конфликт. Отрицательные аспекты. Любознательные персонажи часто импульсивны, действуют без раздумий, они бывают чрезмерно упрямыми, сосредотачиваются на своей цели или безнадежно отвлекаются и без оглядки бросаются по видному им одним пути. Таким людям больше интересна тема текущего исследования, чем отношения с людьми, и они могут не понимать и не ценить людей без схожего уровня любознательности. Пример из литературы. Перегрентук, он же Пиппин, один из товарищей Фродо, известен своим любопытством, которое нередко приводит к беде. В «Братстве кольца», оказавшись вместе с товарищами в городе гномов мории Пиппин дотрагивается до древнего меча, из-за чего хрупкие кости стоящего рядом скелета падают в пустой колодец. На шум сбегается целая орда орков, и братство вынуждено вступить в бой, чтобы не попасть в плен. Позже в книге «Две крепости» Пиппин испытывает непреодолимое желание заглянуть в магический палантир и в итоге крадет всевидящий камень у спящего Гэндальфа. Прикоснувшись к нему, Хоббит случайно устанавливает связь с самим Сауроном, снова подвергая всех опасности. Дополнительные примеры из литературы и кино. «Алиса в стране чудес», «Файвелл Мышкевич. Американская история», «Любопытный Джордж». Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Осторожность, невежество, нетерпеливость, отсутствие рациональности, Всезнайство, пессимизм, упрямство, нежелание помогать. Сложности для любознательного персонажа. Общение с людьми, которые не готовы делиться знаниями. Жизнь в обществе, где не поощряется свобода мысли. Задания, требующие пристального внимания и сосредоточенности. Работа с людьми, лишенными увлеченности или желания исследовать.